Вообще, вот середина XVI века, если уж продолжать дальше протягивать нить нашего изложения, вот следует отметить, что середина XVI века это время развития связей России с зарубежными странами, это время больших внешнеполитических и военных успехов. Проведение активной внешней политики стало возможным во многом благодаря реформам пятидесятых годов значительно окрепли к середине XVI века вооруженные силы. Дворянское ополчение составляло значительнейшую их часть. Дворянин начинал службу в возрасте 15 лет, официальное совершеннолетие в то время, и продолжал, пока был способен носить оружие. Не являвшиеся на службу или на ежегодные военные смотры дворяне и дети боярские, так называемые «нетчики», подвергались... Тяжким телесным наказанием у них отбирали поместья и вотчины. Наряду с дворянами и детьми боярскими служилыми людьми по отечеству. То есть вот вообще здесь нужно чуть-чуть немножко отвлечься и сказать, что социальный состав русского общества 16 века был весьма пестрым. Вот отвлекусь чуть-чуть, скажу. Да? Были две основные категории людей. Служилые люди и тяглые люди, служилые, те, кто несли какую-либо службу: военную, административную, судебную, государственную и так далее. Да? Вот, они служили и они не платили налогов. В этом была их привилегия. Они были освобождены от уплаты налогов. Служилые люди. Вот выделялись служилые люди по отечеству, то есть по происхождению. Да? Вот, это как раз вот эти дворяне, дети боярские. А были еще служилые люди по прибору, по набору. Наемники, контрактники, выражаясь современным языком, да, которых набирали, прибирали на службу. Это могли быть... Кроме стрельцов, артиллеристы, пушкари различные, городская стража, к ним примыкали городовые казаки, которых также использовали э, в военных действиях. Вот, это служилые люди по прибору и по отечеству. А вот что касается тяглых людей, тяглые люди, они тянули тягло. Тягло в XVI веке это весь комплекс денежных и натуральных налогов которые платили податные слои населения россии того времени вот тяглые люди тянули тягу это были горожане жители посада ремесленники это были купцы разных категорий и конечно же это были крестьяне были э, трех основных категорий крестьяне дворцовые то есть принадлежали лично царю дворцу царю царской семье вот были черносошные или так сказать, лично свободные крестьяне по отношению к ним, коллективным феодалам выступало государство, и были частновладельческие крестьяне, крепостные, принадлежавшие вот как раз отдельным помещикам, феодалам, да, частным лицам, крепостникам. Вот по прибору и по отечеству. Так вот, по прибору и по отечеству, я уже назвал, по отечеству. Они должны были служить по происхождению, поскольку они дворяне и дети боярские. А по прибору это вот стрельцы различные, пушкари и так далее. тех, кого набирали за плату. Для вспомогательной службы, например, обозы, дорожные и фортификационные работы набирали ополчение из черносошных и монастырских крестьян и посадских людей, так называемую посоху. Это называлось посоха. Это название происходило от сахи, единицы налогового обложения. Вспоминайте материал предыдущих лекций, говорили мы об этом. С каждой сахи выставлялось определенное количество ополченцев. Таким образом, дворяне составляли значительную часть войска, но не его большинство. Участвовали в военных действиях отряды из нерусских людей, казанских татар, чуваши, мордвы, вот, вольные казаки, волжские, танские, позднее яецкие и терские. Оружие конницы было в основном еще холодным. Сабли, луки, рогатины, но применялись уже. И применялось уже и огнестрельное оружие. Пехота, стрельцы, была вооружена ружьями, пищалями. Большое развитие получила артиллерия. Наряд, как он назывался. да, И крепостная, и полевая. Она уже использовалась при осаде крепостей. Внешняя политика... Средина XVI века – это прямое продолжение <coughs> внешней политики предшествующего периода. Она развивалась по тем же направлениям, вспоминайте, только единственное соотношение этих направлений изменилось. Так, в начале 50-х годов основным оказалось восточное направление. Первой целью, поставленной Иваном IV и правительством избранной рады, было присоединение Казанского ханства. Его ликвидации требовали как... Объективные национальные интересы России и подвластных ханству народов, так и классовые интересы русского дворянства и купечества. Кстати, в этом тоже, в общем-то, ничего плохого не было. Это было обычное явление времени. Классовые интересы в любую эпоху никто и никогда не отменял и отменить не может. Так вот, расположенное по соседству с центром России, это ханство Казанское не только задерживало продвижение русских на восток. Нападения казанских ханов, мурс тяжело сказывались на хозяйственном, культурном и политическом развитии русского народа. К 1551-1552 годах в Казани насчитывалось около 100 тысяч русских людей, угнанных во время набегов, а потом проданных в рабство. Поволжские ханства затрудняли развитие связи России с народами Поволжья и Востока. Постоянная угроза нападения казанских ханов мешала борьбе за выход к Балтийскому морю. Вместе с тем русские феодалы э, были заинтересованы в получении земель и крестьян, купцы э, в торговом пути по Волге. Ну а царизм преследовал в том числе цель эксплуатации народов по Волжье. Это тоже было и это тоже нельзя не видеть и нельзя отрицать. Ну, вот. Говорилось уже ранее, что в Казани в 15-м да и в 16 веках да, шла борьба между двумя феодальными группировками, так сказать, сторонниками русской партии и крымской партии, русской и крымской ориентации. Московский ставленник Шах Али несколько раз занимал ханский престол, в 1546 он был свергнут, что вызвало подготовку к первому, правда неудачному походу на Казань. Впоследствии он вернулся на престол на несколько месяцев. Однако большую часть времени на престоле находились враждебные России ханы, ориентировавшиеся на Турцию, на Крым. В борьбе с Казанским ханством России очень серьезно помогли народы по чуваши, Марийцы, часть мордвы, добровольно принявшие русское подданство. Но повторю еще раз, два первых похода 547-48 и 49-50 годов были неудачны. В мае-июне 51 года, в невероятно короткий срок, всего 4 недели, в 30 километрах западнее Казани, у впадения в Волгу реки Свияги, была выстроена деревянная крепость Свияжск. Ее строил дьяк Иван Григорьевич Выродков, заранее подготовивший основные детали постройки. Они были доставлены к месту строительства по реке на плотах, потому само создание крепости было скорее монтажом ее из блоков. Очень искусным монтажом. Вот Свияжск стал местом сосредоточения русских войск, плацдармом для наступления на саму Казань. В августе 1552 года началась осада Казани, русской армии, насчитывавшей 150 тысяч человек. Очень серьезные резервы, 150 тысяч. Большую роль в этом войсте играли стрельцы. Артиллерия насчитывала, немного много ни мало, 150 орудий. 150. Вокруг крепости русские построили две линии осадных сооружений, установили подвижные башни, так называемые «гуляй-города». Под стенами крепости велись подкопы. В конце сентября взрывом удалось разрушить один из участков стены, и в итоге 2 октября 1552 года Казань была взята штурмом. Казанское ханство перестало существовать. Сто тысяч русских пленников, которые там были обнаружены, были накормлены, напоены, одеты, обуты. Им дали деньги, необходимые, и распустили по домам. Народы Среднего Поволжья были присоединены к России. К 1557 году, пять лет еще понадобилось, когда было окончательно подавлено, сломлено сопротивление местных феодалов. В Астрахани... С 54 -го года на престоле был хан Дервиш Али, признававший себя вассалом Ивана IV. В 556-м он решил выйти из зависимости, под Астрахань были отправлены войска, Дервиш Али бежал, Астрахань была присоединена к России. Признала зависимость от России также Нагайская Орда, расположенная в Северном Прикаспии и Приурале. Все это создало условия для вхождения Башкирии в состав России. В середине XVI века ее западные районы были под властью Казанского ханства. Зауральская часть входила в состав Сибирского ханства, а основные земли подчинялись Нагайской орде. Расчленение Башкирии и подчинение власти Нагайских и Сибирских феодалов затрудняло развитие страны. Основными занятиями Башкир были кочевое скотоводство, охота, бортничество, то есть добыча меда диких пчел. Здесь не было даже еще городов, вдумайтесь, городов даже не имели они, не было поселений городского типа. Класс башкирских феодалов оформился, используя для упрочения своего классового господства родопатриархальные пережития. Феодалы захватывали лучшие кочевья и охотничьи, а, также захватывали а, угодья, а, облагали население Башкирии тяжелым ясаком, данью. Башкирия страдала от усобиц между Ногайскими, Казанскими, Сибирскими, местными башкирскими феодалами. Выходом для Башкирии могло быть только... А если объективно посмотреть на вещи, только присоединение к России. Уже в 1552 с падением Казани в состав России вошла западная Башкирия. Влияние России в Башкирии стало неуклонно расти. Начиная с 1953-1956 -го годов, Башкиры одно за другим стали отправлять в Москву свои посольства. Усилилась освободительная борьба против нагайских феодалов. Добровольное вхождение Башкирии в состав России в основном было закончено к концу 1557 года. Это событие закрепило исторические связи двух братских народов, имело прогрессивное значение для экономического и культурного развития Башкирии. Правительство подтвердило права Башкир на их землю, установило небольшой, относительно скажем, щадящий налог, натуральный налог ЕСАК, до конца XVIII века в Башкирии сохранялось местное административное деление, так называемые «дороги». Башкиры, подвластные сибирскому ханству, вошли в состав России позднее, уже при нове в 1598 году. В 1598 году. Началось освоение русскими людьми земель по Волжья. Появились новые города, Чебоксары, Уфа. Уже во второй половине XVI века заметно развились ремесла и торговля в Казани и в Свияжске. В сельском хозяйстве получало распространение прогрессивные для того времени трехбоги. С участием русского народа поднимались производительные. Силы края создавались более благоприятные условия для развития всех народов Поволжья и Башкирии. Был ускорен переход Башкир к земледению, то есть Россия, безусловно, играла цивилизаторскую роль для Башкир, для татар, вот для вот этих поволжских народов. Конечно, успехи в Поволжье усиливали царизм, его социальную базу расширяли, это, конечно же, так. Русские феодалы захватывали значит, земли, закрепощали крестьян. Вот, укреплялась экономическая основа классового господства крепостников в России. Росла, правда повторю, не следует это преувеличивать, росла достаточно щадящими темпами. Вот, объективности, ради еще раз отмечу, щадящими темпами, но росла эксплуатация народов Поволжье также, вот, и в том числе местными феодалами. И все же, все же, ликвидация Казанского и Астраханского ханств навсегда снимала непосредственную угрозу для русских земель с востока. Османо-крымская агрессия была на этом направлении остановлена, что имело значение и для Западной Европы, и для народов Кавказа. Ведь не случайно, что начиная с 552 года, после казанских событий, в Москву обращаются князья черкесские, кабардинские, дагестанские – Добровольное присоединение к российскому государству спасло адыгейский, кабардинский, балкарские народы от порабощения иностранными оккупантами и создало условия для более тесного общения с русскими и другими народами России. В 1555 году признал зависимость от России сибирский хан, и Схивы и Самарканда тоже шли обращение к русскому царю о помощи. После присоединения Казани и Астрахани, Иван IV принял титул царя Казанского и Астраханского. Поскольку тамошних ханов на Руси всегда называли царями, то тем самым э, более обоснованным в глазах общества становился и царский титул самого Ивана, принятый им, напомню, еще 16 января 1547 года. Таким образом, успехи под Казанью и Астраханью укрепляли и самодержавный, в том числе, характер власти. Естественно... Присоединение Казани и Астрахани вызвало резкое недовольство крымского ханства и стоявшей за его спиной Османской империи, вассалом которой с 1475 года это ханство являлось. В 50-х, начале 60-х годов XVI века крымские ханы совершали непрерывные набеги на южные области страны. Однако на южном направлении Россия проводила в основном оборонительную политику. Открытое столкновение с Турцией было опасно. Для защиты от набегов в 50-х годах было начато строительство так называемой засечной черты, укрепленной линии из лесных завалов, засек и крепостей в сочетании с естественными преградами, там реками, озерами, болотами, холмами и так далее. Построенная в это время часть засеченной черты проходила южнее Оки от в Жиздры в Брянских лесах через Тулу до Рязани. Строительство засеченных черт продолжалось и в 60-е, и в 70-е годы XVI века. Между тем, между тем, с конца 50-х годов на первый план выдвигается западное направление – Главной целью становится присоединение Прибалтики и приобретение удобного выхода к Балтийскому морю. Это было нужно для развития связи России с передовыми странами Западной Европы, для преодоления отсталости страны. А между тем Ливония при поддержке соседних держав, Швеции, и польши всячески затрудняла России связи с Западной Европой. Русские феодалы надеялись получить в Прибалтике земли, крестьян, купцы хотели расширить торговые связи с Европой через гамни Балтийского моря. Народы Прибалтики, латыши и эстонцы во многом, не все, конечно, не все, но многие рассчитывали искренне, что эта война принесет им освобождение от гнета немецких поработителей. В Прибалтике ведь были владения Ливонского ордена, Рижского архиепископа, Эзельского и других епископов. Феодалы и городские верхи были главным образом немецкого происхождения. Крестьяне были закрепощены. С развитием товарно-денежных отношений феодалы расширяли свои хозяйства, отбирая землю у крестьян, увеличивали барщину, денежный оброк. Развитие торговых связей с Россией способствовало подъему ремесел и торговле в городах. Крупнейшими городами были Рига, Ревель, ныне Таллин. Рига основана в 1201 году, Таллин в 1220 году, Дербт или Тарту, Юрьев, город основанный еще в 1030 году Ярославом Мудром. На городские низы падала вся тяжесть налогов и всяких повинностей. Усиливался гнет со стороны богатых горожан, феодалов. Классовые и национальные противоречия среди народов Прибалтики резко возросли в первой половине XVI века, когда здесь... После знаменитого выступления Лютера со своими 95-ю тезисами, 31 октября 1517 года, вот здесь стала распространяться реформация лютеранства. В конце 1924 года в Таллине, а затем в Тарту, восставшие горожане изгоняли католическое духовенство, сжигали алтари. вот В Прибалтике нашла отклик и крестьянская война в Германии 1525 года, при подавлении которой было убито 100 тысяч немецких крестьян. Одной из форм сопротивления крестьян было бегство в россию К середине XVI века феодалы и богатые горожане приняли лютеранство и захватили владение католической церкви. То есть кризис продолжал углубляться. Ну, поводом к самой войне послужил отказ ордена уплатить России юрьевскую так называемую дань, установленную договором еще Ивана III с орденом. Вот. В 90-х годах 15 -го века плату за владение Тарту Юхим. Война войну ускорил заключение Орденом военного союза с королем Польским и великим князем Литовским Сидизмундом 2 августом. Союз имел явно антироссийскую направленность, был направлен против России. И вот в январе 1958 -го года начинается одна из самых длительных 25 лет вот, войн в истории России. Уступает она по длительности, только лишь, пожалуй, его вот упомянув, так что на всякий случай для эрудиции, так сказать, для кругозора слушающих эти лекции. По длительности эта война уступает только Кавказской войне 817-864 годов. Та шла 47 лет, это 25. Итак, январь 58-го. Русские вторгаются в Ливонию. В течение полугода до лета Нарва, Дербт и другие области на востоке Эстонии заняты русскими войсками. Через Нарву русское правительство спешило наладить торговлю с Западной Европой. Жителям этого города... Который, кстати, и по настоящее время, так уж упомяну, интересы ради, да, и в настоящее время остается русскоязычным. 70-75% населения Нарвы русские. Так вот, через Нарву русское правительство спешило наладить, повторю, торговлю с Западом, с Европой. Вот... А... Жителям этого города было предоставлено право свободно торговать с Россией и с Германией, с Германской империей. Русское правительство отобрало землю у немецких духовных феодалов, сужало крестьян зерном, скотом, вот, инвентарем и так далее. В Латвии, разгромив войска архиепископа, русские достигли Риги, а затем вступили в Курляндию и дошли до границы Литвы. Ливония была на краю гибели. В этих условиях Хордин обратился с просьбой о перемене. В мае 559 года при посредничестве датского короля было заключено шестимесячное перемирие, которое дало ордену передышку. Он смог перегруппировать силы, собраться с силами. Заклю... Вот, и заключил новое соглашение с Сидизмундом 2 августа. Впоследствии Иван IV обвинял Адашева и других деятелей избранной рады, этого Сабацкого собрания, как он их называл, вот, в том, что перемирие было установлено по их совету. Впрочем... Возобновившиеся военные действия развивались первоначально успешно для России. Были взяты крупнейшие орденские крепости Мариенбург и Феллин. Магистр Ливонского ордена Фюрстенберг попал в плен. Орден фактически развалился. Царское правительство после завоевания Ливонии начало раздачу земель русским помещикам. Простая смена феодалов конечно же, да, шла. И, конечно же, не освобождение от феодальной зависимости. Ну, к тому же, поборы и постои войска, конечно, вызывали недовольство прибалтийских крестьян. Но, тем не менее, при всем при этом, историческое значение побед русских войск в Ливонии в 558 60 годах состояло в уничтожении Ливонского ордена, заменивший пленного Фюрстенберга новый магистр Кетлер передал орденские владения под власть Сидизмунда 2 августа, получив как королевский вассал во владение герцогства Курлянское. Северную Эстонию захватила Швеция, остров Эзель, Саарима у берегов Эстонии перешел под власть датского принца Магнуса. Но тут война вступила в новую фазу. В самом деле, вместо одного Ливонского ордена у России оказалось три противника. До да каких? Самых сильных, да? Великое княжество Литовское, объединенное личной унией с Польшей, Швеция и Дания. Внешняя политика русского государства не сводилась к военным столкновениям с соседями. Не нужно думать, что я только к этому, да? Нет, Россия в то время поддерживала постоянные дипломатические торговые отношения со многими странами. В Москве бывали представители Ирана, и Индии и Турции. И кабардинский князь Тимрюк Айдарович, например, в 1557 году признал себя вассалом Ивана IV. Большое значение имели дипломатические отношения и торговля с Германской империей, с государствами Италии. В 1553-м в устье Северной Двины, по-моему, упоминал я уже этот факт, вошел корабль английского мореплавателя Ричарда Ченслора. Ченслор. Он был принят царем, получил грамоту на право свободной торговли с Россией. В Англии в скорости была создана особая московская компания для торговых операций на Руси. Англия заняла одно из первых мест в русской внешней торговле. А дипломатические связи с ней развивались непрерывно на протяжении всего XVI века. В 1560 году правительство избранной рады, работавшее более 11 лет, пало. Ну, трудно, трудно назвать будет, пожалуй, какую-то одну причину этого поворота правительственной политики. Причин тут был целый комплекс, несколько, и накапливались они постепенно. Разногласия между царем и его сотрудниками шли давно. Ну вот первый такой серьезный кризис случился в начале марта 1553 года. Под 1 марта 1553 года Летопись сообщила, что царь Иван IV тяжко за ним мог. 11 марта кризис достиг Аподея, царь находился при смерти, многие полагали, что он уже обречен, поэтому встал вопрос о наследнике престола. Многие из приближенных, в том числе из круга Избранной Рады, тот же Сильвестр, вот, Адашев, выступали против присяги сыну Ивана IV, пеленочнику царевичу Дмитрию, да, младенцу. Это первенец царя Ивана, вскоре умерший. Погибший в Угличе в 591 году, царевич был его тезкой. Они не хотели целовать трон этому пеленочнику, да, младенцу целовать крест на, так сказать, в качестве присяги. Да? Вот. В качестве наследника предлагали двоюродного брата царя, сталицкого удельного князя Владимира Андреевича. Многие опасались, что при царе-пеленочнике повторятся все, так сказать, прелести, в кавычках, все события времен боярского управления, которое был еще у всех на памяти. Вот. У всех на памяти. После его ликвидации прошло всего каких-то 6 лет. Поэтому никто этого не хотел. В конце концов, все принесли присягу. Иван IV выздоровел, молодой 22-летний организм справился с болезнью, но осадок в отношениях остался. Первая такая черная кошка раздора между царем и его сотрудниками пробежала. Иван, конечно, это не забыл. Он никогда ничего не забывал. И это он не забыл. И потом он им припомнит все. В том числе и события марта 1953 года. Может быть, тут еще надо сказать, что... Падение Сильвестра и Адашева во многом объяснялось психологическими причинами. Властолюбивая натура царя Ивана не могла слишком долго терпеть рядом с собой людей с самостоятельными взглядами. Попытка действовать в согласии со своими убеждениями воспринималась царем как опасное непокорство. Недаром царь называл впоследствии эту раду не иначе как, как «сабацкое собрание», да, собрание». Вот. Например, Иван обвинял Сильвестра и Адашева в попытках узурпации власти. Сильвестр и Адашев также соперничали с родственниками первой любимой жены Ивана IV Анастасии Романовны Захарины Юрьевой, которая <coughs> внезапно умерла в возрасте 30 лет, 7 августа 1560 года. Это была первая и, пожалуй, по-настоящему, единственная, глубокая любовь, настоящая любовь Ивана IV. Остальные шесть жен, наверное, Сказать, что там была какая-то любовь, какие-то искренние чувства, нельзя. Царь очень тяжело переживал смерть своей любимой женщины, вот этой, да, царицы Анастасии. В обществе тоже тяжело переживали смерть ее. Когда гроб выносили, чтобы отправить на кладбище, тысячи москвичей с рыданиями и стонами сопровождали его. После смерти ее царь обвинил своих бывших приближенных небежительном отношении к покойной. Более того, он полагал, что она могла быть отравлена. И, кстати, эти, так сказать, подозрения царя были, очевидно, не столь уж беспочвены. Когда вот уже во второй половине 20 века, 400 лет где-то спустя, да, с лишним, после смерти, вскрыли гроб, то обнаружили, что труп тело достаточно хорошо сохранилось. Как будто бы вот оно за эти 400 лет не было подвержено тлению, разложению. Вполне вероятно, что был, может быть, подмешан в вино какой-то яд, который потом способствовал уже после смерти мумификации тела покойной. Поэтому тут, э, возможно, поражение царя имели почву. Э, конечно, серьезнее были политические мотивы разрыва царя Ивана со своими советниками. Методы централизации государства, которые применяла избранная рада, состояли все-таки в постепенных, глубоких, планомерных, систематических реформах, проведение которых требовало немало времени. Иван IV же стремился к достижению немедленных результатов, несмотря на ресурсы, средства, которые следует затратить. Существенные значения имели разногласия по вопросам внешней политики. Деятели избранной Рады, особенно Адашев, были более склонны к ее восточному, а вовсе не западному направлению. То есть, понимаете, тут, конечно, столкновение разных видений развития страны, разных политических взглядов, политических теорий и концепций. Да? Все-таки Иван был сторонником самодержавной, деспотичной, абсолютной, ничем не ограниченной власти, которая дана ему от Бога, и он как единственный, так сказать, защитник православия, самодержавный монарх, может своих подданных казнить и миловать по своему произволу так, как он пожелает. Да? Ибо нет над ним больше никакой власти, которая бы указала ему, что делать, а что не делать. Намекая на польский сейм, который избирал королей, да, он, Иван, говорил в переписке со своим опальным бывшим другом, бежавшим в Литву, Курбским, он писал, что мы цари по Божьему соизволению, а не по многомятежному человеческому хотению. Явный намек на Польшу, да? где короли выбирались. Вот. А все-таки избранная рада она стремилась, ну, выражаясь современным языком, к коллективному руководству. Чтобы все-таки мнение царя опиралось на советников, на бояр, на разумных людей, да? чтобы все-таки правление не было деспотическим, чтобы как-то с какими-то рамками связать первое лицо в стране, чтобы он тоже чувствовал какую-то свою ответственность, да? вот. что он не просто деспот, а он сотрудник со, своими, со своим правительством, и что он прислушивается к ним. Да? Вот, то есть, все-таки, большей демократии, насколько это было возможно, в рамках тогдашнего феодального государства, да, хотели члены избранной рады, чтобы к ним прислушивались. Вот этот момент надо иметь в виду. Ну, как бы то ни было, это вопрос спорный, дискуссионный до сих пор, спорят историки о причинах падения избранной рады. Как бы то ни было, факт остается фактом. Мы констатируем, что в 1560 году в Сильвестр, был отправлен в ссылку в Соловецкий монастырь. Адашев и его брат на воеводство в Ливонию. Вскоре Алексей Адашев был арестован и умер в тюрьме, а его брат, родной Данила Адашев, был казнен. Один из близких к Адашеву людей, князь Курбский, еще ранее пониженный царем из воевод более старшего полка правой руки воевода сторожевого полка и назначенный после взятия Полоцка <coughs> в 563 году на один год командовать войсками в Юрьеве. Вот. Так вот этот Курбский 30 апреля 1564 года со своими единомышленниками, в и Голова Тетерин, братья Сарыхозины и другие, изменил и по предварительному сговору с польским королем бежал к нему. Курбский, потому что ведь понимал, что его ждут опала и казнь. Но тем не менее... Можно понять по-человечески мотивы Курбского, но предательство всегда остается предательством. Я считаю, что в моральном плане поступку Курбского Андрея Михайловича нет оправдания. Это предательство. Более того, ну хорошо, бежал, ну живи ты там жизнью эмигранта, да? Так нет же, Курбский получил от короля богатые имения и уже с 1565 года стал активно участвовать во вторжениях на Русь, Со стороны польско-литовских войск. И просил короля, даже вдумайтесь, дать ему 30-тысячную армию, чтобы идти воевать в Москву. Вот так. Скончался Курбский в 583 году, за год до смерти Ивана IV, на территории Польши. Кстати, этот побег был не единственным. Еще в 40-х, в начале 50-х годов бежали в Литву или в Крым князья Турунтай, Пронский, Ростовский, Катарев, Бельский. Ноготков-Оболенский, буйносов Хохалков и другие зачастую вместе с преданными им слугами и дворянами, вроде слуги Курбского Василия Шибанова. Одни из них были схвачены, другие достигли своей цели. Вот падение избранной рады 60-й год. Измена Курбского и его сторонников. Нараставшая подозрительность стали, которому кругом виделась крамола и измена, явились прологом к введению так называемой опричнины. К введению опричнины. Вот в следующей части наших лекций, об этом сложнейшем, противоречивейшем, до сих пор вызывающем массу споров в периоде, семилетнем периоде русской истории опричнин, 565-72 годы. мы в следующей части наших лекций как раз об этом и поговорим.